Глава пятая. В которой конфетная мама проходит сквозь стены. Сразу после ужина конфетная мама, папа Ивар и дети собрались в гостиной у камина. «Нам нужно узнать, когда именно грабители пойдут грабить музей», задумчиво сказала мама. «Но как это сделать, я не знаю». «Нам нужно проникнуть в их квартиру и подслушать, о чем они говорят», предложил папа Ивар. Хотя подслушивать нехорошо, но как иначе мы узнаем про их планы. Селедка рассказала маме, что один из грабителей живет в мансарде на третьем этаже. Ну как мы туда попадем? удивилась Марута. Можно привязать селедку веревкой за хвост и опустить ее с крыжи прямо на окно грабителей, предложила Эмилия. Селедка сядет на подоконник и подслушает, а потом расскажет тебе, раз уж ты теперь понимаешь собачий язык. Ргав! Сказала селедка. Она не согласна, перевела мама. Она высоты боится. «Я могу залезть в печную трубу», решительно сказал Маркус. «Спучусь по верёвке вниз и узнаю, когда они будут грабить музей». «Ха-ха-ха», засмеялась Эмилия. «Ты застрянешь в трубе?» «Не застряну», насупился Маркус, который не любил, когда над ним смеются. «Санта-Клаус тоже залезает в каменную трубу, чтобы принести детям подарки. А он куда тоще меня?» «Санта-Клаус — волшебник!» Тут же нашла, что ответить Эмилия. «А ты точно застрянешь». «Нужно попасть в их дом», — сказал папа Ивар. «Но сделать это нужно очень тихо и незаметно. Тогда, возможно, мы узнаем, что именно они замышляют. Но как туда попасть, я не знаю». «Я знаю как», — подпрыгнула от радости конфетная мама. «Пару лет назад, надев утро в носки, я могла весь день ходить сквозь стены» можно снова попробовать отыскать именно те носки». «Да, я помню», — засмеялся папа Ивар. «Ты меня здорово напугала, когда вошла в мою мастерскую сквозь стену из соседней комнаты». «Ого, здорово! Вспомни, какого цвета были носки», — спросила Эмилия. «Кажется, нужно надеть зеленые и оранжевые носки», — не очень уверенно ответила мама. «Или красные с гороховым». Их нужно было записывать в тетрадку. Я помню, в тот день на тебе был тыквенный носок и маренга. Твердо сказал папа Ивар. У художников отличная память на светлые оттенки. Возможно, ты прав. Улыбнулась конфетная мама. Она нырнула с головой в огромную корзину и стала там рыться в поисках нужных носков, и лишь две голые пятки торчали наружу. Сизый, сангиновый, желтые, прюнелевые индиго, блошиное брюшко, бусы, зекрой. Носки вылетали наружу и падали на пол, словно осенние листья. Ну как, нашла? Став на цыпочки, спросила Эмилия, заглянув в корзину. Да, вот они, обрадовалась конфетная мама и показала два разных носка. Тыкая и маренга. Конфетная мама тут же их надела на ноги, чтобы проверить, как они работают. Дети с интересом наблюдали за мамой, которая прошлась по комнате, а потом в один момент легко прошла сквозь стенку и оказалась на кухне. «Вуаля!» — сказала конфетная мама, снова вернувшись к детям. «Никак не могу привыкнуть к этим чудесам», — сказал восхищенно Маркус. «Ты настоящая волшебница». «Спасибо за это, мои бабушки Паулине. Посмотрев на ее портрет, сказала мама. «Интересно, а как эти волшебные носки попали к бабушке?» Почесала маленький носик Эмилия. «Где она их взяла?» Эти носки бабушка Паулина связала сама из шерсти диких верблюдов, когда путешествовала по Монголии. Но почему они волшебные как они работают, я не знаю. И теперь уже никогда не узнаю, потому что бабушки давно уже с нами нет». «Между прочим, каждый носок имеет не только свой цвет, но и свой запах», схватив из корзины носок светло-фиолетового цвета, заявила Эмилия. «Вот этот, например, пахнет лавандой. А этот почему-то пахнет полынью», вытащив из корзины носок бледно зеленого цвета, добавила Марута. «То, что у каждого носка, свой уникальный запах, я заметила еще в детстве», кивнула конфетная мама. «Когда мне было пять или шесть лет», Я зарывала в эту корзину с головой, закрывала глаза и представляла, что сижу в поле среди диких луговых трав. «Возьми с собой несколько разных порносков, посоветовал папа Ивар. «Никогда не знаешь, что сможет пригодиться там, на месте». «Кто пойдет со мной?» — спросила конфетная мама. «Мы все пойдем с тобой», — решительно ответил папа. «Ура!» — обрадовалась конфетная мама. Аусма положил в свою сумочку десяток разноцветных носков. «Пошли», — сказала конфетная мама, и вся семья Муценник вышла на улицу. Впереди бежала селедка и, виляя хвостом, показывала хозяйке дорогу. Смеркалась, тёплый летний вечер окутал город. На улицах было уже совсем мало прохожих. Семья Муценник прошла через рыночную площадь, потом они обогнули городскую ратушу, пересекли дровяной переулок, и, наконец-то, увидели в темноте памятник бременским музыкантам. Внизу стоял осел, на нем собака, еще выше кот, и на самом верху петух. Уличный фонарь стоял напротив, и было видно, что морда у осла и собаки блестели, словно золото. Дело в том, что туристы то и дело терли руками мордочки животных. Считалось, что это принесет удачу. До осла и собаки люди еще могли дотянуться — а докатая, тем более петуха, уже не доставали. Конфетная мама села на лавочку рядом с бременскими музыкантами. Дети, папа и собака устроились рядышком. Всем хватило места. «Ргав!» — показала селёдка мордочкой на трехэтажный жилой дом. На верхнем мансардном этаже светилось окно, а внизу, там, где был колбасный магазин, наоборот, было темно, так как магазин был уже закрыт. «Какой у тебя план?» — спросил папа. «План?» — спросила конфетная мама. «Да. Прежде чем отправляться в дом грабителей, нужно продумать план действий», — показал папа Ивар кисточкой на окна грабителей. «Пройду сквозь стены этого дома, попаду в квартиру грабителей и узнаю, когда они пойдут грабить музей», — ответила конфетная мама. «Мама, мы тоже хотим пойти с тобой», — нахмурилась Марута. «Хорошо, давайте посмотрим, сможем ли мы пройти сквозь стенку, взявшись за руки», ответила конфетная мама, доставая из кармана в дюжину разноцветных носков. «А это зачем?» — спросил Маркус. «Может быть, другие носки тоже нам как-то помогут?» «Пожала плечами мама. Надевайте их на себя». Дети тут же расхватали себе носки. Марута схватила себе носки грюнелевого и бланжевого цвета. Эмилия надела на себя гряди перловый и черный носок, Маркусу достались носок цвета фузи-вузи и мандариновый, а папа остался лиловый и цвета маренго. «Пошли», — решительно сказала конфетная мама. Взявшись за руки, они смогли пройти сквозь стенку вместе с мамой. Собаку папа держал одной рукой под мышкой. «Тут со мной я ничего не вижу», — сказал в темноте папа. «Куда идти?» «А я отлично все вижу» заявила шепотом Эмилия. «Наверное, мои носки дают мне возможность прекрасно видеть в темноте. Вон я вижу впереди лестницу, которая идет наверх». «Ргав! Как тут вкусно пахнет!» — сказала селедка, но ее никто не понял, так как мама уже надела другие волшебные носки. Внезапно где-то поблизости заиграла красивая музыка. Это было похоже на аргентинское танго. Услышав музыку неожиданно, для всех папа начал танцевать. Он подхватил маму и стал кружиться с ней по каменному полу. И делал это столь изящно и пластично, будто всю жизнь занимался бальными танцами. «Ого, какие мне попались музыкальные носки!» — обрадовался папа Ивар. «Я всегда мечтал научиться хорошо танцевать». «Я очень рада, дорогой, но сейчас совсем не время танцевать», — улыбнулась конфетная мама. «Как-нибудь в другой раз мы обязательно потанцуем. Запомните носки». «Да, хорошо». — кивнул папа. — Так и сделаем. — Интересно, а в этой корзине есть такие носки, которые учат хорошо рисовать? — сказал Маркус. — Возможно, они бы тебе пригодились. — Маркус! — сердито оборвала его конфетная мама. — Наш папы так прекрасно рисует. Просто его картины опережают время. Может быть, потом, в будущем, люди оценят папины картины. — Верно. Совсем не обиделся папа. Ван Гог продал при жизни всего одну картину. «А теперь, спустя 130 лет, его полотно стоит миллиона. У меня все впереди». Мама, папа и дети вместе с собакой пошли на цыпочках по лестнице вверх. Поднявшись на третий этаж, они очутились перед квартирой одного из грабителей. Сквозь дверь было едва-едва слышно, что в квартире кто-то разговаривает. «Они там», — решительно сказала конфетная мама. «Но я ничего не слышу. Если ты пройдешь сквозь эту стенку, ты все хорошо будешь слышать» догадалась Эмилия. «Да, но тогда они меня сразу увидят», задумалась конфетная мама. «Ой, а я, кажется, умею играть на контрабасе», засмеялся Маркус. «Жаль, что тут нет этого инструмента, а то бы я вам показал класс». «Иди, сыграй на контрабасе грабителям, может быть, они тебе за это расскажут все свои секреты», засмеялась Эмилия. «Ой, а куда пропала Марута? удивился папа Ивор. «Я здесь». Ответил откуда-то из пустоты голос девочки. «Тебя никто не видит», — удивился папа. «Наверное, это стало невидимой». «Ого! Какие классные носки мне попались!» — обрадовалась Марута. может я завтра в школу у них пойду?» «Нет, нельзя», — строго сказала мама. «Жаль», — раздался голос из пустоты. «Итак, один из нас может проходить сквозь стены, второй умеет играть на контрабасе, третий стал невидимкой». А четвертый хорошо танцует, задумалась мама. Что нам с этим делать? Мама, а ты надень на себя сразу две пары носков, предложил Маркус. Свои и те, что сейчас на Маруте. Тогда ты станешь невидимкой, которая умеет ходить сквозь стенки. Так и поступили. Марут отдала маме свои носки, и через минуту конфетная мама и стала невидимкой и могла проходить сквозь любые стены. Ждите меня здесь, никуда не уходите, велела конфетная мама и тут же прошла сквозь стену, оказавшись в квартире грабителей. Квартира располагалась на самом верхнем этаже в просторной мансарде. Старый паркет слегка скрипел, и потому идти по нему приходилось осторожно, чтобы грабители не услышали постороннего шума. На стенках в красивых овальных рамках висели портреты знаменитых усатых людей — Чарли Чаплина, Марка Твена, Альберта Эйнштейна и Агана Штрауса — «Понятно, тут живёт усатый грабитель», — догадалась Аусма. Вдруг из гостиной послышались голоса. Мама поспешила на звук голоса и вошла в просторную гостиную. В двух креслах у журнального столика сидели два друга, грабителя. Они пили кофе с печеньем и обсуждали свои злодейские планы. «Итак, мы решили с тобой не портить эти картины, а украсть их из музея», — напомнил Марио. «Если у нас все получится, мы станем сказочно богаты и сможем побывать на фестивале бороды и усов в Аргентине». «Верно. А еще можно отправиться в пустыню Сахара. Я слышал, там живут тауреги, люди с синей бородой. Я всегда мечтал на них посмотреть», — сказал Бруно. «Интересно, сколько стоит картины, которую мы хотим украсть?» — задумался Марио. «Не знаю», — пожал плечами Бруно. Но, думаю, хватит, чтобы всю жизнь работать и покупать себе все, что пожелаем. Завтра днем после обеда сходим в музей, — предложил Марио. Узнаем, как лучше попасть ночью в этот музей и запомним, в каком зале висят наши картины. В темноте ночи мы можем заблудиться. Нарисуем план на бумаге. — А почему нам нужно брать именно эти картины? — задумался Бруно. «Давай схватим две первые попавшиеся картины и дело в шляпе. Уверен, в музее все картины ценные и дорогие». «Ха! А вот и нет!» — засмеялся Марио. «Знаменитые художники стоят дорого, а неизвестные стоят дёшево. Унесём картины, которые вообще никому не нужны, и что тогда мы с ними будем делать?» «Да, ты прав. Не будем рисковать». Почесал макушку Бруно. «Украдём Ван Гога и Сальвадора Дали». Эти художники точно дорогие и знаменитые. Конфетная мама тихонечко пошла обратно. Она снова прошла сквозь стену и оказалась рядом со своей семьей. Фу, выдохнула Аусма. Грабители хотят завтра днем сходить в музей, чтобы нарисовать план и запомнить, где именно висят их картины. Потому что ночью там легко заблудиться. Отлично. Значит, завтра мы тоже пойдем в музей. Обрадовался папа Ивор. «Грабители будут смотреть на картины, а мы будем следить за ними».